Глава вторая. Я все-таки не понимаю, почему именно мне с н и т с я п р о ш л о я ж и з н ь Санжит д о с к л е в о посмотрел на учителя. А остальные люди разве и раньше не жили? Это вовсе не причина, чтобы расстраиваться, заверил своего ученика ринпоча. Напротив, то, что ты что-то помнишь о своем прошлом воплощении, свидетельствует о высокой степени реализованности твоего ума. Мальчик тяжело вздохнул. Такая реализованность его совсем не радовала. Он далеко не сразу решился довериться своему учителю. Целую неделю мужественно страдал в одиночку и даже другу не признавался, что сон про белокурую самоубийцу снится ему каждую ночь. Сан же научился не кричать от ужаса и даже умудрялся снова заснуть часа через два. И все же хроническое недосыпание... начало сказываться на его самочувствии. Таша не преминула это заметить и недолго думая обратился к р е н п о ч е за помощью. После обстоятельного осмотра пациента лама выдал свой вердикт. Сон про самоубийцу это ничто иное как воспоминание о прошлой жизни. Значит, в прошлом воплощении я покончил с собой? Глаза с а н д ж е подозрительно з а б л е с т е л и Не думаю, учитель. Меланхолично улыбнулся. Ты же не видишь себя в теле самоубийцы. Тогда почему я стою и ничего не делаю? В о т ч а я н и и простонал, с я н а в и д я Почему я даже не пытаюсь спасти ту девушку? А вот это очень хороший вопрос. р и н п о ч и одобрительно кивнул. В этом сне заключена важная для тебя информация. Тебе нужно найти способ ее извлечь. Но я же все вам рассказал во всех подробностях! возразил ученик. Там больше ничего нет. Возможно, нужная тебе информация пока скрыта, подсказал учитель. Тебе стоит как следует рассмотреть то место, где ты находишься во сне. Как же я это сделаю? с а н д ж и й в полном недоумении в о з р и л с я на е р и н п о ч е Это же сон. Ты что-нибудь слышал об осознанных сновидениях? п о и н т е р е с о в а л с я тот. Я тебя научу осознавать себя во сне. Это совсем не трудно. пообещал он, видя, что ученик отрицательно крутит головой. Белокурая девушка снова тихо роняла слезы в окровавленную воду. с а н д ж и заметным усилием оторвал свой взгляд от ее лица и опустил глаза вниз. Собственные руки никак не хотели оказываться в поле его зрения. Но уроки ринпоче не пропали даром. с а н ж и ю наконец удалось сосредоточиться на своих ладонях и от увиденного. Он едва не вывлёлся из сна. Из его пальцев медленно выползали чёрные блестящие змейки и, извиваясь, п л ю х а л и с ь на пол. Собственно, в этом и заключался смысл метода с руками. Невозможность происходящего сразу позволила с н о в и д ц у распознать, что он находится внутри сна и обрести некоторую свободу воли. с а н д ж и й с любопытством осмотрелся. Где-то здесь должна была находиться подсказка, о которой говорил р и н п о ч В первый момент ничего интересного он не заметил, а потом его взгляд наткнулся на зеркало, висевшее над раковиной. В зеркале отражался черноволосый мужчина средних лет, равнодушно наблюдавший за тем, как умирает несчастная молоденькая девушка. В его взгляде не было ничего, кроме легкого любопытства. Мужчина и не собирался спасать самую убийцу. Возможно, он даже хотел, чтобы она умерла. Однако вовсе не безразличие наблюдателя привело установиться в с м я т е н и е У мужчины были такие же синие глаза, как и у самого Санджи. Точь-точь. -точь. Вот значит, что я должен был понять, догадался мальчик, вынырнув из кошмара. Получается, в прошлом воплощении... Я был либо равнодушным свидетелем самоубийства, либо вообще убийцей, и как мне теперь с этим жить? Санжит так и не смог больше заснуть. Он лежал, уставившись невидящими глазами в потолок, и тихо плакал. Перед его внутренним взором стоял тот черноволосый мужчина с равнодушными синими глазами. Таше, как только поснулся, сразу понял, что с другом приключилась беда. Он, конечно, понимал, что рано или поздно воспоминания начнут возвращаться к Сабину, но никак не ожидал, что они вызовут такой шок. Все-таки в своей прошлой жизни творец отступник отнюдь не был чувствительный б а р ы ш н е й и не раз совершал ужасные поступки. Вот хотя бы убил самого т а ш и которого тогда звали Делвигом. Собственно, из-за этого убийства они с Сабином и оказались вместе в новом воплощении. И вот такой забавный сценарий в игре уготовил создатель для ангела и злодея. Ангел совершенно сознательно принял свою судьбу, будучи уверенным, что именно ему доверено создателям перевоспитать злодея и сделать из него п а н ь к у Не даром память вернулась к нему в пять лет от роду, чтобы добровольный воспитатель смог как следует подготовиться к своей непростой миссии. И поначалу все шло вполне штатно. Таш отлично справлялся со своей ролью няньки. Увы, теперь ситуация явно начала выходить из-под контроля, и самонадеянный ангел растерялся. Ему срочно требовался совет отца, который по совместительству был еще и братом злодея. К сожалению, визита Антона в ближайшие дни не предвидилось, а значит, требовалось срочно напрячь ангельские мозги и передумать план по вытаскиванию подопечного. Из депрессии. И для начала необходимо было понять причину хандры. Долго вытягивать правду из с а н д ж и не пришлось. Ангел обладал уникальной способностью разговорить даже камень. Впрочем, история убийства Дали, той самой белокурой девушки, была та ш е известна, по крайней мере в общих чертах. Сабин тогда взял под контроль ее сознание и заставил бедняжку перерезать себе вены. Весь ужас состоял в том, что девушка была в полном сознании и отлично понимала, что происходит. Но она совершенно была не в состоянии пошевелиться без позволения убийцы, даже моргнуть не могла. Хорошо еще, что Санджи до таких деталей пока не докопался, а то как бы сам себе вины не перерезал. Когда Ангел семь лет назад вспомнил свое предыдущее воплощение и осознал свою миссию. Его сразу поразило вопиющее несоответствие между злодеем с а б и н ы м и добрым преданным другом, которого он называл Сани. Невозможно было себе представить, чтобы эти два человека были одним и тем же сознанием. Поначалу Таша списал этот парадокс на нежный возраст подопечного, но время шло, а Сани не проявлял ни малейшей склонности к превращению в злодея. Ангел честно пытался разобраться в этой загадке. Но так и не додумался ни до чего путного. Постепенно загадка отошла на второй план. Таша привык к тому, что рядом всегда находится надежный и заботливый друг, почти брат. Им было хорошо вдвоем, и Ангелочек просто забил на свою великую миссию. Сани не зачем было перевоспитывать. И все же Таша ни намек не забывал, что рано или поздно этой братской идиллии придёт конец, как только друг начнет вспоминать своё ужасное прошлое. Чистенько ему становилось страшно от одной только мысли, что он может навсегда потерять Сани, который стал для него самым близким человеком. И вот этот момент настал. Судя по реакции друга, тот был явно пока не готов принять правду о себе. Этот процесс восстановления памяти требовалось замедлить, а то и вообще остановить. Антон мог бы с этим справиться, но его рядом не было. Его отсутствие, по мнению т а ш и Только покровительство высших сил могло бы сейчас защитить психику друга от удара. с а н я давай сходим в храм Защитников, предложил Ангел, когда выслушал историю с а н д ж и Они тебе помогут, правда? Чем они могут мне помочь? Отстраненно п р о г р м о т а л друг. р а з в е ты не понял? Это я там стоял и смотрел, как девушка умирает. Ты ведь не знаешь всех обстоятельств, покровил душой Ангел. Может быть, ты не мог ей помочь. В любом случае хуже не будет. А вот защитники тебе чего-нибудь подскажут. Санжи пожал плечами и согласился. Спорить с т а ш е было бесполезно. Он это давно уже усвоил. С утра у мальчишек было довольно много дел, так что визит в храм защитников пришлось отложить до вечерней пуджи. Таша был частым посетителем храма. Лама его хорошо знал и разрешил мальчикам пройти внутрь. прямо к застекленной перегородке, за которой находились статуи защитников. Друзья взяли п о п о д у ш к е и скромно уселись на полу в у г о л к е п у т же был а н е з а м ы с л о в а т а я из звукового сопровождения Лама использовал только барабан. с к о р е Санжю д стало скучно. Он уже успел вдоволь помолиться и попросить защитников помочь ему разобраться с его ночным кошмаром. Больше тут делать было нечего. Мальчик выразительно скосил глаза на своего друга, но Таша, похоже, погрузился в медитацию по самые уши, и Нина что не обращал внимания. Просто подняться и слинять было как-то неудобно. Раз уж они пришли вместе, то придется ждать, пока другу не надоест слушать это заунывное пение. с а н ж и в вздохнул и закрыл глаза. Как ни странно, вскоре ритмичные удары и монотонный голос Ламы Погрузили его в некое подобие транса. Он начал проваливаться ни то в сон, ни то в странное видение. В этом видении он оказался в полутемном скалистом гроде. Никакого освещения тут не было. Только откуда-то сверху лился мутный поток дневного света. Санжу захотелось взглянуть на отверстие в потолке, но как только он сделал первый шаг, световой столб начал мерцать. И в нем все яснее в т в начали проступать очертания фигуры, похожей на человеческую. Когда бесплотный призрак наконец обрел материальность, мальчик едва не закричал от ужаса. Ему, разумеется, и раньше приходилось видеть изображения защитников на т х а н к а х но он даже близко не представлял, насколько страшными могут быть настоящие демоны в жизни. Защитник поднял тяжелые веки. И на нарушителя демонского спокойствия уставились два горящих красным огнем глаза. Зубастая пасть скривилась в и з д е в а т е л ь с к о й усмешке, и крючковатый палец с огромным черным когтем буквально уперся в грудь Санджи. Ты зло, но даже зло можно использовать во благо. Скрипучий голос защитника звучал только у мальчика в голове, но от этого не делался менее страшным. с а н д ж и ни жив, ни мертв, стоял перед демоном на подгибающихся ногах и даже не делал попыток выйти из транса. Воля защитника полностью подавила его собственную волю. Ты сам пришел ко мне, продолжал вещать демон. Такова уж твоя карма. з л у здесь не место. Правая кисть страшилища развернулась ладонью к мальчику, и тот с ужасом увидел. Как и с е р е д и н ы ладони, прямо ему в грудь ударил тонкий голубой луч. Санжип д опятился, но луч последовал за ним как приклеенный. Мальчик поднял голову, чтобы попытаться хоть как-то объясниться защитникам, но почувствовал, что у него все поплыло перед глазами, а ноги сделались, словно бы ватными. Он покачнулся и с трудом удержался в вертикальном положении. Защитник пытался его убить. Его бонского монаха, которого по всем правилам должен защищать. Понимание этого незамысловатого факта совершенно выбило Санжо из колеи. Нужно было что-то срочно предпринять, например бежать или бороться, но демон словно бы отнял у своей жертвы способность к сопротивлению. Санжо д от чего-то сделал совершенно безразлично, что с ним сделает это страшилище. Главное, чтобы все по быстрее закончилось. Когда он уже совсем смирился с неизбежной смертью, воздух между ним и д е м о н о м вдруг з а м е р ц а л и к их теплой компании присоединился еще один персонаж. Таша материализовался прямо из воздуха и загородил собой друга. Он повернулся лицом к защитнику и раскинул руки в стороны, отчего стал напоминать стрекозу. Теперь голубой луч у п и р а л с я уже в его грудь. Ты мне не нужен, мальчик. В голосе д е м о на послышалось раздражение. Уходи. Кашу прямо помотал головой. Мальчика буквально трясло от ужаса, но он продолжал стоять, закрывая собой с а н д ж и я Через пару секунд первая жертва демонической атаки уже слегка пришла в себя и начала более адекватно осознавать происходящее. Защитник хладнокровно выкачивал жизнь из его друга. Ему было безразлично, сколько мальчиков сегодня умрет. Злость поднялась в душе Санжи д яростной волной за жизнь Ташы он готов был отвернуть башку н е одному, а целому десятку защитников. Мысль о том, что какой-то мальчишка д е м о н у просто на один зуб ему даже в голову не пришла. То, что Санжи д сделал дальше, стало для него самого полной неожиданностью. Он резко выбросил правую руку ладонью вперед, как это только что сделал демон. Только луч, который ударил из середины его ладони. был ослепительно белым. Стоило этому лучу коснуться тела защитника, как оно покрылось трещинами и рассыпалось с о глушительным звоном. Саня, очнись! В голосе т а ш и явственно звучало отчаяние. н у пожалуйста, не умирай! Победитель демона открыл глаза, однако ничего, кроме тускло света, не увидел. Картина к почему-то расплывалась. Только через минуту ему удалось немного сфокусировать взгляд. и разглядеть, что над ним сконились две фигуры в бордовых рясах. Судя по голосу, одной из фигур был Таша, а в т о р о й по всей видимости, был лама, проводивший пуджу. Нужно срочно остановить кровь. Это уже был голос ламы. О чем они говорят? – удивился Санжей. д Откуда в храме кровь? Чья-то рука приподняла его в сидячее положение, и мальчик с ужасом увидел. Что весь пол храма действительно залит кровью и вдобавок засыпан осколками стекла. Уже понимая, что увидит, он скосил глаза в сторону стеклянной перегородки. Одна из рам скалилась острыми стеклянными зубами, словно в нее бросили камень, а кровь, залившая пол храма, текла из глубокой рваной раны на его правом плече. Таша резким движением оторвал кусок своей монашеской накидки. Илама крепко перетянул плечо неудачливому монашку. Что было дальше, с а н д ж и й пропустил, так как потерял сознание то ли от шока, то ли от кровопотери. Очнулся он уже в своей постели, слабенький, словно новорожденный котенок. Ему мучительно хотелось пить, но сил встать за водой не было. Словно п о ч у в с т в о в а л что друг пришел в себя, Таша моментально оказался рядом. Он приподнял голову р а н е н о м у И у его губ появилась кружка с водой. Слава Буддам, что не тибетский чай, подумал Санжий, д жадно глотая тепловатую жидкость. Сейчас я бы и от этой гадости не отказался. Прости меня, с а н и Таша п о н у р и л голову. Я не думал, что так получится. Мне и в голову не могло прийти, что защитник на тебя нападет. Мне не за что тебя прощать, прохрипел раненный. Ты же меня спас. Нет, это ты нас обоих спас, горячо возразил Таша. Как ты вообще решился напасть на защитника? Я и сам не понял, как это получилось. с а н д ж и й с у д о р о ж н о вздохнул. Это я стекло разбил. Со стороны все выглядело так, будто оно само треснуло и упало прямо на тебя. Таша п о г л а д и л друга по голове. Ты еще легко оделся, т только одна глубокая рана на плече, остальное так, царапины. Таша наклонился и аккуратно, чтобы не причинить боль, обнял друга. Я так испугался, признался он, там было столько крови, а потом ты потерял сознание. Мне показалось, что ты умер. с а н ж и почувствовал, что друг плачет, и обнял его здоровой рукой. Таша, почему защитник сказал, что я зло? Шепотом спросил он. Это из-за той девушки? Я не знаю, соврал Таша. На лучше тебе к храму защитников больше не приближаться, ну их всех. Я тоже туда ходить не буду. Таша продолжал ухаживать за другом, пока тот не окреп достаточно, чтобы вставать и гулять без посторонней помощи, а потом добровольную сиделку увы обратно припахали к монастырским обязанностям. Сам же теперь вынужденно проводил много времени в одиночестве. С непривычки ему было скучно. Чтобы немного развлечься, он частенько выползал с утра к главному храму и н е без некоторого злорадства любовался, как тибетские пацаны тягают тяжелые медные чайники. Те бросали на раненого недобрые взгляды из под лобья, но больше никак свое недовольство не демонстрировали. Возможно, они ему даже сочувствовали. Помимо морального удовлетворения от ранения была и другая польза. Например, Санже теперь Не заставляли заниматься физической работой, да и переписывать тексты он пока не мог. Но главным бонусом оказалось то, что кошмар про девушку самубицу о й канул в небытие, и мальчик с удовольствием отсыпался за все предыдущие бесуные ночи. А потом, пока все были заняты, забирался повыше в горы, чтобы никто не мешал, и принимался анализировать последние события, пытаясь докопаться до их смысла. Что ж. Материал для анализа было хоть отбавляй. Главной загадкой, которая пока оставалась без ответа, был вопрос: почему защитник пытался его убить? Санжей д уже смирился с тем фактом, что в прошлой жизни он, по видимому, был плохим человеком, но в этой жизни он ведь не сделал ничего предосудительного. Тогда почему защитник счел его угрозой? Почему назвал его злом? Для кого может представлять угрозу мальчик 12 лет? И еще одно. Как ему удалось отбиться? В тот момент он действовал инстинктивно, что-то само всплыло из глубины его памяти и приняло действовать помимо воли хозяина. В прошлой жизни он обладал силой, способной у к р о т ь демона. Это было круто, но все же жутковато. Когда правая рука начала его слушаться, Санжи попытался воспроизвести примененную им технику нападения, но на этот раз никакого белого луча из его ладони не появилось. Помучившись полчаса, он отложил решение этой задачки на будущее. Приближалось время ужина, пора было возвращаться. Санжи устало вздохнул и пошел вниз к монастырю. Его путь пролегал через ровную полянку на склоне горы, где они старшие частенько любовались восходом солнца. Мальчик бодро шлепал сандалиями по утоптанной каменистой тропинке, однако не дойдя до площадки и десяток метров, резко притормозил. Под раскидистой и низкорослой сосной стояли два человека и разговаривали, причем довольно громко. Видимо, они не предполагали, что кто-то может их подслушать. Одним из собеседников был т а ш и а в другом с а н ж е легко узнал Ташного родственника, кажется, брата. Мальчик п р и с л у ш а л с я но к своему удивлению и разочарованию понял, что беседа велась на неизвестном ему языке, или все-таки известном. Отдельные слова звучали знакомо. с к о р е Санджу даже начал казаться, что он понимает их значение. Уловить общий смысл беседы ему, конечно, не удавалось, но одну вещь доморощенный лингвист определил четко. Обращаясь к своему родственнику, Таша называл его отец. Значение этого слова не вызывало никаких сомнений. Почему друг скрывал, что у него есть отец? Разве в этом есть что-то запрещенное? Уже второй раз за последний месяц с а н д ж и убедился, что у т а ш и от него есть секреты. Сначала тот у нас т р а н е ц библиотеке, а теперь отец. Это было обидно и горько. Упрямо сжав зубы, с а н д ж и решительно шагнул в сторону беседующей парочки. Чипити было в самом разгаре. Висела пофыркивал самовар, отсвечивая круглым медным боком, сладко тянул дымком отлеющих от шишек. Гном презирал электрические чайники. в о з н ю с с самоваром, он почитал чем-то вроде священного ритуала и никому не доверял э т ответственное о дело. Стол был уставлен множеством вкусностей. Центральное место, разумеется, занимало большое расписное блюдо с ватрушками, без которых Антоша не м ы с л и л своего существования. На улице было уже темно. Голоса птиц смолкали, зато кузнечики на лужайке прямо перед домом Стрекотали так громко, что порой заглушали голос рассказчика. м л е к с е и ч ты бы слегка убавил громкость, что ли? п р о в о р ч а л гном. Бон, во якито нашем чуть ли не кричать приходится, заглушают кузнецы т р е к л я т ы е в е р т е р травил байки про свою новую работу в сыскном агентстве и ничуть не жаловался, ему кузнечки совершенно не мешали. Антон насмешливо усмехнулся. и бросил н а в о р ч у н а с н и с х о д и т е л ь н ы й взгляд. Но с т р ё к о т стал заметно тише. Вот спасибо, у в а ж и л старика, миролюбиво отозвался гном, макая очередную ватрушку в малиновое варенье. Тоха, да что я все о себе? Прервал свое повествование Вертер. Мы же с тобой этот год почти не виделись. Встречались только когда нужно было очередного твоего ангелочка вытаскивать из очередной задницы. Ты пока еще не забил на поиски отца. Нет, с чего бы? Антон пожал плечами и повернулся к Алисе. Мы с Лисой уже полмира объездили, плюс десяток альтернативных реальностей. Не надоело? Виртера скептически хмыкнул. Сколько можно искать человека, с которым расстался почти 600 лет назад? Вероятность найти нулевая. Но зачем же так категорично? Рассмеялся Антон. Было, конечно, нелегко, но мы его, кажется, обнаружили, Далиса. Пока не его самого, а мальчишку, которого я запомнила по своей жизни в поселке, уточнила Алиса. Но очень похоже, что на этот раз у нас все-таки получится. А при чем тут какой-то мальчишка? – удивился Ветер. р Видишь ли, дружище, Антон пустился в объяснения. Творцов и создателей ищейка искать не умеет, так что задавать ей поиск непосредственно отца было бессмысленно. Пришлось искать тех. Кто предположительно мог находиться рядом с ним в поселке? Но ведь с тех пор, как Алиса там жила, прошло больше пятидесяти лет. Большинство уже перевоплотились, причем вовсе не там, где жили раньше. Мы проверили около сотни человек, представляешь? – встряла Алиса. А потом я случайно вспомнила одного малыша. Ему было всего шесть лет тогда. Его родители погибли, провалились под лед, и малыш некоторое время жил у нас с Сабином. Так вот. Оказывается, он до сих пор жив, а значит, должен находиться в поселке отца. Ну не знаю, в е р т о состроил кислую мину. Звучит не слишком обнадеживающе. Жаль, что ты так скептически настроен. Антон хитро улыбнулся. Мы с Лисой как раз собирались себя пригласить немного попутешествовать. Да я же не отказываюсь, поспешно сдал назад в е р т о р А куда ехать-то? В Перу, безмятежно ответил Антон. В д ж у н г л и рядом с шикарным вулканом. Это что ж такое, д е й ц а з а п р о ч и т а л гном. Прям в лапы к Папуасам. Да к ради чего же такие н а п а с т и Антош, уйми с ь п р и с т р у н и л п а н и к ю р создатель. Там не Папуас, а индейцы. Ну вообще-то это действительно может быть опасно. Так ч т о т ы решил, Вер. Он еще спрашивает, возмутился в е р т е р Одного к индейцам я тебя точно не пущу. Антон весело расхохотался. Его друг никак не мог выйти из и м п л у а крутого в о я к и и защитника беспомощного творца. А ведь с тех пор, как Антон раскусил хитроумный алгоритм Сабина, позволявший убивать творцов, в мире больше не осталось оружия, способного причинить ему вред. Впрочем, в случае с его отцом не стоило быть настолько самоуверенным. Оценить нынешние возможности пропавшего родителя не взялся бы никто, даже Сабин, который продолжал оставаться с ним на связи все годы до своей смерти. А уж мотивов этого загадочного Вена... Наверное, не ведал и сам создатель. А можно я с вами? Голос Лики вывел Антона из задумчивости. в е р т е р от неожиданности ж поперхнулся. Лика была, что называется, домоседкой, она редко покидала мир ангелов, предпочитала в отсутствие своего любимого в е р т е р а обходиться без материального тела, а тут вдруг в д р у г п р о ч и т с я в жнутли, к о н д и т е м и вулканам? Неожиданно. Милая, ты уверена, что хочешь туда поехать? Заискивающе спросил в е р т е р т о же базовая реальность, т а Может быть опасно. А для тебя разве не опасно? Упрямо заявила Лика. Я, между прочим, могу в любой момент выйти из тела. Мне потом создатель новое сделает. А вот ты просто умрешь. т и п о н тебе на язык девица? Гном трижды п л ю н у л через левое плечо. р а з в е е можно так о любимом-то? Гном, не с т р е в а й огрызнулся Вертор. Лика, ты неправильно меня поняла. Конечно поедем, если ты сама этого хочешь. Я еще пока в состоянии тебя защитить, хоть от индейцев, хоть от папуасов. Вот и славно, подвел итог дискуссии Антон. Завтра утром жду вас здесь. После завтрака и отправимся. Волка тошел от своего любимчика в е р т е р а и положил голову на колени Антону. Из его пасти раздалось в и ж л и в о е поскуливание. И ты туда же серый, посетовал Антоша. Хотите бросить старика совсем одного? Нет, Волчара. Антон покачал головой. В первый раз мы тебя с собой не возьмем. Вот когда все разведаем, тогда другое дело. А пока ты гнома защищать должен. От одиночества и скуки, добавил Нехидно. На утро вся компания с помощью Антона перенеслась в небольшой городок, раскинувшийся в долине у подножия величественного вулкана. Судя по его внешнему виду, вулкан давно и надежно спал. Все его склоны п р о с л и деревьями, кустарниками и прочей более мелкой растительностью. Зеленый конус вздымался к небесам почти идеальной пирамидой с плоской вершиной. В городке ходили легенды, что в кальдере вулкана располагается озеро с чистейшей водой. Однако беда: местные жители считали это озеро проклятым, и на отрез отказались ввести туда глупых туристов даже за неприлично большие деньги. Подножию вулкана, пожалуйста, но не шагу дальше. По слухам где-то на полдороге к вершине у реки, берущей начало из того самого проклятого озера, находился поселок, в котором жило очень воинственное племя. К сожалению, ни одного очевидца найти не удалось, так как никто живым оттуда не возвращался. Наводка представлялась многообещающей, но без проводника идти к поселку было как-то стрёмно. Заблудиться как нефиг делать. Увы, других вариантов похоже не имелось. Местные жители были упрямы как бараны. Поэтому, забросив вещи в центральную гостиницу городка, веселая компания отправилась подкрепиться, а заодно разжиться картой местности. В одном из сувенирных магазинчиков им повезло встретить вменяемого местного охотника, который взялся довести их до развилки, от которой отходила тропа к таинственному поселку. Хитрый мужичок тут же впарил им дорогущие амулеты, которые предположительно должны были защитить их от стрел воинов поселка. Никакой магии в этих безделушках Антон не обнаружил, но для установления контакта с проводником все-таки приобрел парочку размалеванных яркими красками колончиков. На утро герои неториных троп выступили в поход. В первую вылазку было решено женщин не брать. Алиса и Лика немного п о к а п р и з н и ч а л и для порядка, но все-таки согласились подождать мужчин в гратке. У проводника оказалось наличие древняя разбитая колымага, на которую они кое-как добрались к самому подножию вулкана. После чего маленький отряд принялся забираться в гору на своих двоих. Пока дорога позволяла идти вдвоем, Вертер не переставал д о н и м а т ь проводника разными вопросами, стараясь выведать у того как можно больше данных о месте назначения. Неужели местные до сих пор используют стрелы? И доверчиво полюбопытствовал стрелок и мастер меча. Данный метод убийства был им пока не освоен, а потому вызывал живейший интерес. Ужасные д и к а р и с отвращением сплюнул проводник. У них стрелы в полтора метра длиной и толстые, как дротики. Человека н а с к о з ь пробивают. Биртер только скептически хмыкнул. Но это уж точно басни. Чтобы выпустить такую стрелу? Лук должен быть, наверное, человеческий рост. Однако проводник стоял на своем, и дознаватель вскоре прекратил допрос с п р е д р а с т и е м ввиду откровенной необъективности допрашиваемого. Через три часа хода путешественники добрались наконец до н е б о л ь ш о й полянки у подножия вулкана. От нее вверх шла едва заметная тропинка, почти заросшая сочной растительностью. Проводник указал на тропинку и начал прощаться. Зря вы это затеяли, произнес он напоследок. Но уж раз решили, пожелая удачи. Поднимайтесь по тропе и никуда не сворачивайте, тогда не заблудитесь. Вот только в поселок д и к а р е и вам все одно не пройти. Это еще почему? в з в и л с я Вертер. Увидите, загадочно улыбнулся проводник и, помахав рукой на прощание, скрылся в густых зарослях. Увидите. Передразил н проводника в е р т е р Что за люди? Слово в простоте этих не дождешься. в е р ты все-таки поглядывай по с т о р о н а м попросил Антон. Кто их знает этих дикарей? Вдруг они действительно имеют привычку встречать неизвестных гостей стрелами? Может быть, перекрыть тебя щитом? Вот еще фыркнул бравый во яка. Увернусь, если что. Ну да, ну да, покивал головой Антон. Это если заметишь. Тоха, хватит панику разводить. Вертер примирительно похлопал друга по плечу. Это просто д и к а р и Он проверил, легко ли выходит меч из ножен, и бодро зашагал вперед по тропе. Антон двинулся следом, с о п а с к о й о дираясь по сторонам. Целый час разведчики карабкались по узенькой крутой тропке, проклиная жару и москитов. Пару раз они сбивались с пути. Тропа была едва заметной, приходилось возвращаться. И искать п о т е р я ш к у в густых зарослях. Когда тропа наконец вывела их на п о л о г у я плата, они не поверили своим глазам. Всюду, куда доставал глаз, р а с к и н у л а с ь р о щ а вековых эвкалиптов. Пряный аромат эвкалиптовой смолы был настолько силен, что у путников даже слегка закружилась голова. Круто здесь, восхитился в е р т е р Умеет твой папаша выбирать места жительства. Тропа начала полого спускаться под горку, потянула влагой. Видимо, река была уже недалеко. Друзья шли через эвкалиптовую рощу, наслаждаясь долгожданной прохладой. О стрелах и прочих строжилках в этой благосной т обстановке думать как-то совсем не хотелось. Внезапно в е р т о р резко затормозил и схватился за голову. Только не подходи, п р о к р и п е л он и рухнул на колени. Антон естественно не подумал п о с л у ш а т ь с я Он рванул на помощь другу и тут же понял, почему Вертер его предупреждал. На него нахлынул беспричинный страх на грани неуправляемой паники. Антон, по примеру Вертера, пригнулся, словно это могло помочь ему спрятаться от этой напасти. В глазах у него потемнело. Сделав несколько ритмичных вдохов, он попробовал взять свое тело под контроль, но к собственному удивлению не смог полностью подавить. психическую атаку. Алгоритм, управляющий этим ментальным экраном, был слишком изощренным, чтобы можно было взломать его за пару минут. Все, на что хватило излишне самоуверенного творца, это на к а р а ч к а х в ы п о л з т и из зоны действия защитного поля. Вот мерзавец! процедил сквозь зубы Вертер, когда друзья немного перевели дух после приступа панической атаки. Это ты о ком? удивился Антон. А проводники о ком же еще? в е р т р а с к р ы н у л зубами. Что ему стоило предупредить о такой засаде? Да, это она здорово проучила за самонадеянность. Усмехнулся Антон. т о х а А тебя-то почему скрутило? Возмутился друг. Ты же творец. Должен был нейтрализовать эту пакость на раз. Представь себе, не получилось. Антон весело рассмеялся. И чему ты тогда так радуешься? в е р т с подозрением посмотрел на облажавшегося творца. У тебя точно с головой в порядке? Не понимаешь? Хитро улыбнулся Антон. Если у меня не получилось, значит эту, как ты говоришь, пакость сотворил настоящий мастер. Вер, мой отец совершенно точно находится в этом поселке. Мы его нашли. А толку-то? – пробурчал Вертер. Как ты собираешься к нему пробраться? Будешь кричать и звать на помощь или думаешь взломать этот алгоритм? Не то и не другое. Антон встал и потянулся. Я просто перепрыгну этот щит. Круто. Вертер тоже поднялся и протянул руку. Ладно, пошли. Не, дружище. Туда я пойду один. Покачал головой Антон. Мне так будет проще. Судя по защитному экрану, гостей там не ждут. А значит, попытаются убить каждого, кто нарушит эту границу. Мне тебя будет непросто защитить. Обижаешь? Насыпался Вертер. Ну хочешь, накрой меня энергетическим щитом. Вир, не види т е б я как ребенок. Антон обнял друга за плечи. Ты же понимаешь, что я практически бессмертный. На крайняк оставлю им свое тело, пусть радуются, а сам бесплотным духом прогуляюсь по поселку. Ты же так не сможешь. Не хочу сразу устраивать войнушку, просто осмотрюсь и все. Однако так просто в е р т е р не сдался. Пришлось Антону надавить на его ч у в с т в о долгая ответственность. за жизнь оставленных г р а д к и х женщин. В конце концов здравый смысл все же победил. Антон остался у щита, а Вертер, ворча и ругаясь, отправился в городок охранять Лику и Алису. Прикинув, насколько глубоким он бы сам сделал такой экран, Антон перенесся внутрь охраняемой зоны. Здесь никаких тропок уже не было, но этого не требовалось. Под ногами лежал ровный ковер из мягкой травки, усыпанный сухими листьями. Уловив шум воды, Антон двинулся вниз по пологому спуску. Он шел открыто, не таясь, специально производя побольше шума, чтобы привлечь охрану. План его был прост: дать себя арестовать и перепроводить к начальству, а уж там он найдет способ связаться с отцом. Однако этому плану не суждено было сбыться. Тихий свист Антон услышал уже после того, как с удивлением увидел наконечник стрелы, торчащий из груди. о т р у г а в себя за то, что заранее не заблокировало болевые ощущения, он покинул свое тело и завис метрах в пяти над землей. Если бы Антон не был творцом, то его смерть была бы практически мгновенной. Длинная толстая стрела, похожая скорее на дротик, п р о ш и л а его тело н а с к в о з ь пройдя точно через сердце. Вот и не верь после этого слухам. Если честно, то проникая на охраняемую территорию, Антон все-таки до конца не верил, что его вот так сразу без разговоров тупо попытаются убить. Это было как-то уж слишком даже для отца, который никогда не отличался излишним гуманизмом. Что же они тут такие агрессивные? Проворчал он. Хорошо еще, что вертеру удалось отправить назад. Антон висел над своим мертвым телом. и прикидывал, как ему поступить дальше. Можно было бы просто дематериализовать труп вместе со стрелой и затворить себе новое тело, но где гарантия, что его не постигнет та же участь? А вот понаблюдать, что будут делать местные, показалось вполне разумным. Местные не заставили себя долго ждать. Двое мужчин, одетых в кожаные штаны и без рукавки, озираясь, вышли из-за деревьев и приблизились к телу. Ни слова не говоря, они з в а л и л и на плечи труп и бегом направились вниз по склону. Антон бесплотным духом последовал за ними. В душе он ликовал, охранники были обычными белыми европеодами, и точно такими же, как его бывшие соплеменники Юкагиры, разве что слегка загорели под жарким южным солнцем. Вскоре охранники со своей добычей достигли окраины поселка. Несмотря на тропики. По своей структуре и форме домов это был все тот же старый добрый ю к а г и р с к и й поселок. Вся разница была только в том, что большинство домов были сложены из стволов пальм, а не из кедров и крыты пальмовыми листьями вместо привычной на севере дранки. Но три дома принципиально выделялись на фоне этих облегченных конструкций. Они были сделаны из настоящего дерева, причем не без изящества. и архитектурных изысков в виде резьбы, портиков и колонн. Одно из трех деревянных строений было больше остальных, примерно вдвое. Видимо, это было какое-то административное здание. Вот туда-то охранники и поволокли труп нарушителя границы. Похоже, убийство чужаков было в поселке вполне з а у р я д н н ы м событием. На траурную процессию никто из жителей даже не обернулся. След за охранниками Антон проник в дом. Там было прохладно, царила п о л у т ь м а приятно пахло какими-то травками. Внутри строение было практически пустым, видимо, оно использовалось для общих собраний и ритуалов. Охранники положили труп на пол и застыли, словно статуи, похоже, ожидалось прибытие начальства. Прошло не менее четверти часа, Антон от нетерпения уже в е ь и з в е л с я Неужели он наконец увидит отца, с которым расстался почти 600 лет назад и не при самых веселых обстоятельствах? Творец, пожалуй, и сам не смог бы ответить, почему предстоящая встреча так его волновала. Да и тот факт, что он целый год рыл носом землю в поисках сбежавшего невестку ь д а родителя, был как минимум трудно объясним. Чего он ожидал от этой встречи? Разгадки страшных тайн, сакральных откровений? Возможно, это было не главное. Ему зачем-то нужно было просто увидеть отца, а своему внутреннему чутью творец привык доверять. Двери отворились, и в комнату вошли двое мужчин. Однако ни один из них не был похож на отца, они даже не были венами. От разочарования Антон едва не завыл. Гряньказор, этот не из местных, проговорил один из начальников с л ю б о п ы т в ы м разглядывая труп. Совсем туристы обнаглели. Нужно будет найти лазейку, через которую он пролез. Второй начальник по имени Зор со скучающим видом глянул на лежащее на полу тело, но даже не подошел, чтобы его рассмотреть. Маргай обратился он к одному из охранников: п у с т ь т в о и люди бросят труп в озеро. Зачем вы его сюда притащили? Ну белый и что такого? Туристов вокруг с каждым годом все больше." Охранник пожал плечами и наклонился к телу, чтобы Как распорядился начальник, утилизировать его без особых рефлексий. Но «Ну нет, мысленно возмутился Антон. Это уже ни в какие ворота не лезет. Маньяки какие-то. Убили человека как бы между делом и в ус не дуют. Придется устроить вам, ребята, небольшой культурный шок. Он быстренько сотворил себе новое тело, естественно, точно такое же, как валявшийся на полу труп, и тихо подошел к Зору. Доброе утро, вежливо поздоровался т в о р и ц Я вам не помешал. Эффект был достигнут просто замечательный. Вся четверка застыла с открытыми ртами, переводя взгляды живого тела на мертвое и обратно. Это, это. Первый начальник, имя которого так и осталось за кадром, з а в и с в начале фразы. Близнец. издевательски подсказал Монтон. Начало было прямо т а к и триумфальное. А вот дальше все пошло не по плану. И вместо того, чтобы вступить в разумную дискуссию, Зор сделал охранникам знак рукой. И те в одно мгновение скрутили странного близнеца. Первый начальник подошел к пленнику и приставил нож к его груди. Как ты сюда пробрался? В его голос е з в у ч а л а н е п р и к р ы т а я у гроза. Антон решил больше с места не церемониться, в конце концов, вплевать ему на их нравственность. Он сюда пришел с очень конкретной целью. И не уйдет, пока не получит того, зачем пришел. Мне нужен Вен. С ножем проговорил творец, не обращая внимания на оружие в руке дознавателя. Где он? Охранники переглянулись с явным недоумением. Зато в о в з г л я д а х начальников мелькнуло откровенное понимание, и это не могло не радовать. Сначала ты мне скажешь, как пробрался через барьер, проручал начальник с ножом. Это запросто. Покладисто согласился Антон. Перепрыгнул. Теперь ты. Как мне увидеть Вену? Двое начальников п е р е г л я н у л и с ь В их взглядах не было заметно ни намека на желание вести разговоры. Зоркий внул, и его собрат снова повернулся к пленнику. Вижу, ты не желаешь говорить правду, с наигранным сожалением проговорил он. Не успел Антон хоть что-то возразить, как стальное лезвие почти без сопротивления вошло ему в сердце. п р о ш и еще, что на этот раз он заранее позаботился об л о к и р о в к е болевых ощущений, однако смерть тела была мгновенной. Пришлось опять его покинуть. Второй труп бросили рядом с первым. Похоже, местно было безразлично, сколько туристов с х о р о н и т ь в озере. Антон понял, что договориться по-хорошему не получится. Нужно было что-то придумать, чтобы выбить этих дикарей из их тупого равнодушия. Он снова сотворил себе тело. Но на этот раз Дима т е р и а л и з о в а л оба трупа, а заодно и все и м и ш у с я в доме х о л о д н о е о р у ж и е Я, кажется, задал вопрос, спокойно произнес он. Четверо мужчин с недоумением смотрели на в о с к р е ш и в а е м г о мертвеца, хлопая себя по бокам, где только что висели их охотничьи ножи. Казалось бы, уже пора было сообразить, что оружие против странного туриста бесполезно и внести в дискуссию нотку здравого смысла, но нет. Зор быстрым движением выхватил из за пояса вполне современный пистолет. Да что ж вы такие тупые! – посетовал Антон, убирая из реальности н а ц л е н н у т о е на него оружие. Зор пару секунд смотрел на свою опустевшую ладонь, а затем поднял глаза на пленника. Но в его взгляде, увы, не было понимания, только злость и недоумение. Кто ты такой? – прорычал он, делая шаг вперед. Он создатель. Раздался очень знакомый голос за спиной Антона. Здравствуй, Гор. Вся четверка мгновенно сникла. Начальники склонили головы и опустились на одно колено, а охранники вообще р а с п р о с т е р л и с н и ц с Антон медленно повернулся к отцу. Тот выглядел в точности так, как в его детстве, словно они расстались не 600 лет назад, а буквально вчера. Здравствуй, отец. Произнося приветствие, Антон вдруг ощутил странную легкость. Как будто давящее чувство, что заставило его п у с т и т ь с я на поиски отца, вдруг растворилось без остатка. В этот момент он осознал, что уже не понимает, зачем сюда пришел. Рад видеть тебя, сынок. Идем в дом. Вин подошел и крепко обнял растерявшегося сына. Через секунду они уже стояли посередине цветущей поляны перед большим бревенчатым домом. Жары здесь не ощущалось совсем. Кругом и вместо пальм высились могучие кедры. На горизонте вздымались к небесам снежные пики. Это был пейзаж поселка, в котором Антон, которого тогда звали Гором, появился на свет. Почему опять север? – полюбопытствовал он, с удовольствием вдыхая прохладный воздух, напоенный запахами хвои и полевых цветов. Стар я уже, чтобы что-то менять, у с м е х н у л с я отец. Проходи, ты здесь не гость. Когда-то это был и твой дом.